Ответственность за другие цели. В зависимости от условий и продолжительности терапии, ее цели могут представлять собой сочетание целей, общих для всех пациентов и условий, например, развитие навыков, получаемых путем прохождения группового тренинга, а также индивидуализированных целей, разработанных для каждого пациента. У каждого пациента может быть индивидуальный набор видов целевого поведения, ухудшающего качества жизни. Судя по моему опыту, важный вид поведения, над которым можно эффективно работать при кризисной и стационарной терапии, активная пассивность по отношению к кризисным ситуациям, например, поиску нормального жилья и тому подобное, поскольку суицидальное поведение может возобновиться в результате первых попыток терапии посттравматического стресса, вызванного сексуальным насилием, особенно когда терапевтические стратегии включают терапевтическую экспозицию ассоциирующихся со стрессом раздражителей. Стационарная часто становится идеальной средой для, если не всей, то большей части работы над этим поведением. При структурированном лечении алкоголизма и наркомании первичной целью будет естественное уменьшение употребления алкоголя и наркотиков, а в других контекстах, помимо амбулаторной терапии, целью будет выступать какая-либо вариация поведенческих навыков, приобретаемых в рамках ДПТ, например, нередко проводится групповой тренинг навыков уверенного и поведение когнитивных навыков снижения депрессии, управление гневом и тому подобное.